Братья-писатели. Очевидно, не привыкнул сидеть в Бристоле. Пить чай. Построчно врать я. Опрокину стаканы. Взлезу на столик. Слушайте, литературные братья. Сидите, глазенки в чаишка канов. Вытерся от строчения локоть плюшевый. Поднимите глаза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 Одна под волосище вложена. Причесываться? Зачем же? На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно? 1917 год.